Лишь когда ведьмак ткнул ему в руки винтовку, Геральт де понял, что он уже в смарт-хаусе, что охранная система пройдена. Геральт тем временем просунул руку между вторым и третьим лучом, отлепил пистолет и втянул на свою сторону. Движения ведьмака были отточены и выверены, словно у сложного заводского механизма при конвейере. После этого Геральт коротко огляделся, просигналил квартеронок в стене и указал, какой именно. Гиллердис с готовностью и немалым облегчением присел на корточке, прижался спиной к пластику, которым были обшиты стены в подвале смарт-хауса, и лишь после этого тоже позволил себе окинуть взглядом диспозицию. Подвал был просторен и по большому счёту пуст. В одной из стен помещался высокий цилиндрический бак с трубой наверху. Труба уходила в потолок, На боку бака виднелись несколько разнокалиберных циферблатов, чёрная ручка-регулятор и несколько кнопок, расположенных, по мнению Гильерде, беспорядочно. Пара труб потоньше тянулась от бака в стену. В углу, поодаль от бака, стоял шкаф с потускневшим зеркалом на фасаде. Одна дверь шкафа была приоткрыта, и на неё кто-то набросил не очень чистый презентовый плащ, словно бы для просушки. Рядом В шагах в двух от шкафов в сторону центра подвала примостилась низкая колёсная тележка наподобие тех, на которых зимуют речные лодки и катера. Резина на колёсах была худая, растрескавшаяся, а кое-где даже висящая неопрятными лохмотьями. Довершал картину аккуратно уложенный штабель рыжей черепицы, точно такой же, какая покрывала крышу смарт-хауса. Середина подвала оставалась свободной, хоть на роликах катайся. Лестница на первый этаж располагалась по диагонали от места, где затаились вторгшиеся живые. Была она деревянной и красивой, с резными перильцами и отшлифованными до блеска ступенями. По крайней мере, ступени отражали льющийся сверху рассеянный свет. И ещё лестница выглядела очень маняще, словно говоря: "Вот же я, приди и поднимись. Добро пожаловать". Но ни один ведьмак на подобные призывы, понятное дело, не купится ни в жизнь. Гелдерди покосился на Геральта с внезапно проснувшимся интересом. Тот отошёл к стене и выселся рядом с присевшим на корточки Квартероном. Долго и придирчиво ведьмак изучал обстановку, вертел головой, всматривался, вслушивался, разве только не принюхивался, а может и обоняние в дело пустил. Поди их разбери ведьмаков. Напрямик к лестнице Геррлит не пойдёт. Это было понятно. На тренировках он неоднократно твердил: "Никогда не ходи через центр помещения. Там ты уязвим со всех сторон. Вся охрана завязана на центр. Ходить же нужно вдоль стеночки, по столам, по шкафам". Скорее всего, сейчас Ведьмак выбирал вдоль каких стен направиться: мимо штабеля черепицы или же мимо бака, шкафа и тележки. Выбрал он черепицу. Снова присел и жестом велел Килдерди идти к штабелю. Именно идти, а не ползти. Квартерон прямо с корточек и стартовал, просеменил, согнувшись в три погибели, и снова присел уже рядом с рыжим кубиком из черепицы. Вот сейчас очередное занятие, наверняка пришлось бы держать под прицелом лестницу. Герольд двинулся иным путём, налево от бронированных дверей к баку. Он без помех добрался до пустого угла, на миг задержался там и уже собрался идти дальше, но тут бак вдруг ожил. Там что-то негромко ухнуло и секунды позже равномерно загудело. Так могло бы гудеть внезапно вспыхнувшее пламя. Стрелка на крайнем слева циферблате шевельнулась, переползла из левого положения в среднее и там застыла. У Гильерди в первый момент внутри всё похолодело и обрывалось. Но секунды шли, Бак ровно гудел, Геральт с посеревшим, как у мумии, лицом стоял в углу, а в остальном подвал продолжал пребывать в сонно-спокойном состоянии. Когда Гилларди снова поглядел на Геральта, лицо у того уже приобрело нормальный оттенок. Быстрым шагом ведьмак миновал Бак и задержался между ним и тележкой. При этом ведьмак несколько отдалился от стены. Возможно, именно это сыграло роковую роль, возможно, нет. Но так или иначе сверху вдруг отчетливо щёлкнуло. На потолке, доселе однообразно белым, вдруг прорезались длинные продольные и поперечные линии, и на ведьмака упала сетка, крупноячеистая, зато с грузами по периметру. Она отстрелилась от потолка одновременно со вторым звуком, похожим на хлопок сработавшего перопатрона. Ведьмак даже успел среагировать, метнулся к стене, но сетка всё равно накрыла его самым краем. Грузы, словно креслица карусели, завертелись вокруг туловища, и Геральт в мгновение ока был опутан ими, не дать не взять муху в паутине. Впрочем, Геральт быстро убедился, что ведьмака изловить не так-то и просто. Падая, Геральт оттопырил согнутую в локте руку, тем самым отвоевав пространство для манипуляции. Да, ноги ведьмака и левую руку сетка практически обездвижила, но правой он все еще мог действовать, чем и не замедлил воспользоваться. Вопреки ожиданиям, Геральт добыл не нож, а бокорезы, способные перекусывать самую прочную проволоку. Наверное, сетка была особенная, и обычный нож ее просто не брал. Потеряв полторы минуты времени, ведьмак вернул свободу. Гилларди отметил, что что лицо его сделалось злым и ещё более решительным. К этому моменту Бак уже угмонился, Гильерди в попхах даже не оглядел когда. В подвале снова стало тихо. Даже не верилось, что пару минут назад тут что-то происходило. Однако на полу между баком и тележкой валялась обезвреженная ловчая снасть, а на потолке чётко просматривалась сеть продольных и поперечных желобков. и вскрывшиеся небольшие камеры для грузиков. Квартерон глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Раз, другой, третий. Сердцебиение неплохо бы и унять. Да только не желало оно каянно униматься, в груди бухало, казалось, на весь смарт-хаус. Геральт откатился под стеночку в угол. Теперь он располагался ближе всего к шкафу. «Ко мне, в обход слева», — скомандовал он Квартерону. Не взирая на произошедшее, жесты ведьмака были точны и уверены. У Гильорда на месте Геральта точно дрожали бы руки. Мимо дверей и невидимой аэрозоль уже осел охранной решётки вдоль стеночки до угла. Здесь поворот на 90, затем перебежка к баку. Гильорд на всякий случай приготовился, что тот снова ухнет и загудит, но не тут-то было. Проклятая железка осталась безмолвной и не шевельнула ни одной стрелкой, ни на одном циферблате. Последний рывок, и Гильрд едва вжался спиной в стену рядом с Ведьмаком. "Смотри", прошептал Ведьмак Квартерону в самое ухо. "Нас вынуждают пройти к лестнице единственным возможным путём между шкафом и тележкой. Понимаешь, что это означает?" "Что?" взглядом спросил Гильрд. "В шкафу что-то есть", сказал Геральд, играя желудочками на скулах. "К бою". Пальцы Квартерона коснулись цевья винтовки спустя секунду. На ствол надо полагать, предстояло взять шкаф. Геральд прицелился и замер. Даже руки дрожать перестали. Напряжение достигло некоего порогового предела. Страх притупился, остались сосредоточенность и вера, вера в себя и в опыт ведьмака. В себя, разумеется, во вторую очередь. Геральт некоторое время пялился на шкаф. Недоверчиво, из-под лобья. Потом привстал на цыпочки, огладил себя по бокам. Видимо, проверял, все ли снаряжение как следует пригнано и пристегнуто. И вдруг в два скачка запрыгнул на тележку. Вторая дверь шкафа, доселе закрытая, с грохотом слетела с петель. Гилларди выстрелил раз, другой... Звук суданул по ушам. Пули явно угодили во что-то металлическое. Нечто, неприятно напоминающее железного паука, выпрыгнуло из шкафа на миг застыло, оглушённое пулями, а в следующее мгновение ведьмак стёрнул с полуоткрытой створки навешанный плащ и набросил его на вылезшую из укрытия дрянь. Гильдес перепугу чуть не стрельнул ещё раз, но вовремя спохватился. Недолго было попасть и в ведьмака. А тот навалился на изловленного паука, подмял его, сунул руку с пистолетом куда-то вниз, в складки плаща, и пальнул четыре раза подряд. Не успело эхо выстрелов затихнуть, как под плащом громко и явственно вжжикнуло, а Геррольд тут же, как ни в чём не бывало, встал. "Стоп", просигналил он на всякий случай и взялся за край плаща, потянул Это действительно было похоже на паука и ещё немножко на осьминога, обитающего в громадном аквариуме Центрального зоопарка, куда Гильерде часто возил дочь, когда она была маленькая. Осьминог всегда производил впечатление существа печального и меланхоличного, невзирая даже на жутковатый клюв и не менее жутковато выглядящие ряды присосок на щупальцах. Металлическая тварь не выглядела ни печальной, ни меланхоличной. Пол головы у неё был развороченна, причём словно бы изнутри. Наружу торчали острые рваные края, обрамляющие дыру размером с куриное яйцо. Формы дыра походила на то же яйцо, эдакий неправильный овал, один край длиннее и острее. Лапы-манипуляторы без присосок, но тоже вполне жутковатые на вид, бессильно вытянулись по направлению к тележке. Длинный ус антенны, сломанный примерно посередине, исчезал под полой площадью.